Наконец Лилия перестала шушукаться с кончисом, выпрямилась и подошла ко мне. Теперь она смотрелась хитрецой. Уверен, ей интересно было знать, оценил ли я по достоинству их новые успехи. Я улыбнулся и качнул головой. «Восхищен, но не одурачен и не испуган. Зарубите себя на носу». Она тоже улыбнулась. «Мне пора, мистер Эрфи. Поздравьте своих друзей с удачным представлением». Она притворно огорчилась, ресницы затрепетали, точно я над ней издевался. «Неужели вы подумали, что это просто представление?» «Бросьте», — мягко сказал я. Ответа не последовало. В ее глазах блеснула ирония, она манерно закусила губу, приподняла юбку и сделала небрежный книгсон. «Когда мы снова увидимся?» Ее взгляд метнулся к кончису, хотя головы она не повернула. Мне опять напоминали, что между нами есть тайный уговор. Это зависит от того, когда я вновь восстану из беспамятства. Хорошо бы поскорее. Поднесла к губам веер, как раньше, щеточку для рекордера, и незаметно для кончиса махнула в его сторону, а затем вскрылась в доме. Проводив ее взглядом, я подошел к столу и остановился напротив кончиса. Тот, похоже, оправился от забытия. Черные фосфорные глаза смотрели пристальнее обычного, будто две пиявки. Взгляд ученого, взвешивающего результат эксперимента, и физическое состояние кролика. А не взгляд хозяина, который только что развлек гостей живописным спектаклем и ожидает похвал. А он понимал, что я растерян, хотя и смотрю на него сверху вниз, опершись на спинку стула со скептической улыбочкой, с какой смотрел на Лилию. Почему-то я был уверен. Мне больше не надо делать вид, что я воспринимаю происходящее всерьез. Я уселся, а он все не отводил взгляд, и мне пришлось нарушить молчание. Я получил бы больше удовольствия, если бы знал, что все это означает. Мои слова пальстили ему. Он откинулся назад, улыбнулся. Дорогой Николас. «Люди повторяют эту вашу фразу на протяжении последних десяти тысячелетий, и боги, к которым они обращаются, едины в своем нежелании отвечать на этот вопрос. Богов никаких не существует, поэтому они и ответить не могут, а вы — вот он. Что же могу сделать я, если даже боги бессильны? Не думайте, что мне известны ответы на все вопросы. Это не так?» Я заглянул ему в лицо, теперь подчеркнто вежливое, и тихо спросил: "Почему именно я? А почему все остальные и все остальное? Я указал ему за спину на восток. Все это затем лишь, чтобы преподать мне урок теологии. Он поднял руку к небу. Думаю, вы согласитесь, что некий Бог, который создал бы все это лишь затем, чтобы преподать нам урок теологии, страдает безнадежным отсутствием чувства юмора и фантазии. Помолчал. «Если хотите, можете вернуться в школу. Возможно, это самое мудрое». Улыбнувшись, я покачал головой. «На сей раз я разгрызаю зуб. На сей раз он может оказаться настоящим. Во всяком случае, теперь я догадываюсь, что все ваши игральные кости налиты свинцом. Значит, вы никогда не выиграете. И поспешно продолжил, словно переступил запретную черту. Вот что я вам скажу: существует лишь один правильный ответ на ваш вопрос, и в широком смысле, и в том, что касается вашего пребывания здесь. Я привел вам его, когда вы впервые у меня появились. Все, и вы, и я, и различные божества рождены случайностью, больше ничем, чистой случайностью. В его глазах, наконец, засветилось что-то искреннее. Я смутно понял, что домашний спектакль не сработал бы без моего неведения, моего образа мыслей, моих пороков и достоинств. Он поднялся, взял бутылку бренди, стоявшую у лампы на столике рядом, наполнил мой бокал, плеснул себе и, не садясь, предложил тост. «Чтобы лучше узнать друг друга, Николас». «За это и до дна не грех». Я выпил, осторожно улыбнулся. Вы не закончили свой рассказ. Как ни странно, он будто опешил, точно он позабыл, о каком рассказе идет речь, или решил, что дальше мне слушать неинтересно. Поколебавшись, уселся. Хорошо, я остановился, впрочем, неважно на чем. Пауза. Перейдем к кульминации, к моменту, когда боги, в которых мы с вами не верим, покарали гордца. Откинулся в шезлонге, бросил взгляд на море. Стоит мне увидеть на снимке скопище китайских крестьян, или военный парад, стоит увидеть газетонку, где рекламируют всякий хлам, что производится для массового спроса, или сам этот хлам на полках универмагов, стоит увидеть гримасы пакс американо, государства обреченных перенаселением и низким уровнем образования на вековую духовную нищету. Как передо мной встает Дедюкан. Если мне не хватает простора и людского великодушия, я вспоминаю о нем. Когда-то в далеком будущем на Земле возможно и не останется ничего, кроме таких вот замков или подобных им жилищ, никого, кроме схожих с ним людей. Но они не вырастут на зловонных удобрениях неравенства и эксплуатации.